Глава 3. Крестьяне ропщут. Мишель Флешар смешалась с толпой. Она не слушала глашатая, но иногда и не слушая слышишь. Она услыхала слово "турк" и встрепенулась. «Как — Как спросила она: "В турге?" На нее оглянулись. Она оказалась в беспамятстве. Она была в рубище. Кто-то охнул: "Вот уж и впрям разбойница!" Какая-то крестьянка, державшая в руке корзину с лепешками из гречневой муки, подошла к мишель и шепнула «Замолчите!» Мишель Флешар растерянно взглянула на крестьянку. Она опять ничего не поняла. Слово «турк» молнией озарило ее сознание, и вновь все заволоклось мраком. Разве она не имеет права спросить, и почему все на нее так уставились? Между тем барабанщик в последний раз отбил дробь, расклещик приклеил к стене объявление, мэр удалился с балкончика, глашатый проследовал в соседнее селение, и толпа разбрелась по домам. Только несколько человек задержались перед объявлением. Мишель Флешар присоединилась к ним. Говорили о людях, чьи имена были в списке объявленных вне закона. Перед объявлением стояли крестьяне и буржуа, иначе говоря, белые и синие. Разглагольствовал какой-то крестьянин: «Все равно всех не переловишь. 19 это и будет 19. Приу они не поймали Бенджамена, Мулена не поймали, Гупиля из Прихода Андуе не поймали. И Лориэля из Монжана не поймали", подхватил другой. Тут заговорили все разом, и Бриса Дени тоже, и Франсуа Дюдуэ, да из Лаваля, и Гю из Лоневилье, и Грежи, и Пилона, и Фиеля, и Менессана, и Гегаре, и трех братьев Ложере, и господина Лешанделье из Пьервилля. — Дурачье! — вдруг возмутился какой-то седовласый старик. — Поймали Лантенака. Считай, всех поймали. — Да они и лантенак пока не поймали, — пробормотал кто-то из парней. Старик возразил. — Возьмут Лантенака, значит, саму душу возьмут. Умрет Лантенак — всей вандеи конец. — Это кто такой Лантенак? — спросил один из буржуа. — Так, из бывших, — ответил другой. — А еще кто-то добавил. — Из тех, кто женщин расстреливает. Мишель Флешар услышала эти слова и сказала «Верно». Все оглянулись в ее сторону, а она добавила «Меня вот он расстрелял». Это прозвучало странно, будто живая выдавала себя за мертвую. Все с недоверием уставились на нее. Действительно, вид ее внушал тревогу. Это дрожь, трепет, звериный страх. Она была так напугана, что пугала других. В отчаянии женщины страшит именно ее беспомощность. Словно сама судьба толкает ее к краю бездны. Но крестьяне смотрят на все много проще. Кто-то в толпе буркнул. Уж не шпионка ли она? — Да замолчите вы и уходите по добру, по здорову, — шепнула мишели и все та же крестьянка с корзинкой. — Я ведь ничего плохого не делаю. Я только своих детей ищу. Добрая крестьянка оглядела тех, кто глядел на Мишель Флешар, показала пальцем на лоб и, подмигнув ближайшим соседям, сказала, — Разве не видите, юродивая? Потом она отвела Мишель Флешар в сторону и дала ей гречневую лепешку. Мишель, не поблагодарив, жадно начала есть. — И впрямь юродивая, — рассудили крестьяне, — ест, что тувой зверь. И толпа разбрелась. Люди расходились поодиночке. Тогда Мишель Флешар расправилась с лепешкой, она сказала крестьянке, — Вот и хорошо, теперь я сыта. — А где Турк? — Опять она за свое! — воскликнула крестьянка. — Мне непременно надо в Турк. Скажите, как пройти в Турк? — Ни за что не скажу, — ответила крестьянка. — Чтобы вас там убили, так что ли? — Да я и сама толком не знаю. — А вы вправду сумасшедшие! — «Послушайте меня, бедняжка! Вы ведь еле на ногах стоите! Пойдемте ко мне! Хоть отдохнете, а?» «Я не отдыхаю», — ответила мать. «Ноги-то все в кровь разбила», — прошептала крестьянка. А Мишель Флешар продолжала. «Я ведь вам говорю, у меня украли детей, девочку и двух мальчиков. Я из леса иду, из землянки». Справьтесь обо мне у бродяги Тельмарша-нищеброда или у человека, которого я в поле встретила. Нищеброд меня и вылечил. У меня кость какая-то сломалась. Все, что я сказала, правда, все так и было. А потом есть еще сержант Радуб. Можете у него спросить, он скажет. Это он нас в лесу нашел троих. Я ведь вам говорю, трое детей. Старшенького зовут ренежан Я могу все доказать. Второго зовут Гроален, а младшую — Жоржетта. Мой муж помер, убили его. Он был батраком в Сискуаньяре. Вот я вижу, вы добрая женщина. Покажите мне дорогу. Не сумасшедшая я. Я мать, я детей потеряла. Я ищу их, вот и все. Откуда я иду, сама не знаю. Эту ночь в сарае спала на соломе. А иду я в Турк. Вот куда. Я не воровка. Сами видите, я правду говорю. Неужели же мне так никто и не поможет отыскать детей? Я не здешняя. Меня расстреляли, а где, я не знаю. Крестьянка покачала головой и сказала. — Послушайте меня, странница. Сейчас революция. Времена такие, что не нужно зря болтать, чего не понимаешь. А то, гляди, вас арестуют. Где турк? — воскликнула мать, — сударыня, ради младенца Христа и Пресвятой Райской Девы прошу вас, сударыня, умоляю вас, заклинаю всем святым, скажите мне, как пройти в Турк? Крестьянка рассердилась. — Да не знаю я. А если бы и знала, не сказала бы. Плохое там место, нельзя туда ходить. — А я пойду, — ответила мать. И она зашагала по дороге. Крестьянка посмотрела ей вслед и проворчала «Есть-то ей надо!». Она догнала Мишель Флешар и сунула ей в руку гречневую лепешку. — Хоть вечером перекусить! Мишель Флешар молча взяла лепешку и пошла вперед, даже не обернувшись. Она вышла за околицу. У последних домов деревни она увидела трех босоногих оборванных ребятишек. Она подбежала к ним. Две девочки и мальчик вздохнула она. И, заметив, что ребятишки жадно смотрят на лепешку, она протянула ее им. Дети взяли лепешку и испуганно бросились прочь. Мишель Флешар углубилась в лес.